Она знала телефон миссис Томпсон, брала у нее интервью, когда решила заняться делом Рона. Во время последней поездки она несколько раз пыталась дозвониться до миссис Томпсон и сообщить, что многие важные люди обещали связаться с губернатором Грин и просить о смягчении приговора, но так и не застала ее дома. Возможно, миссис Томпсон готовила петицию о смягчении приговора в округе ф е р ф и л д Бедная женщина. Она была полна надежд, когда ш е р о н приехал а к ней, и так расстроилась, поняв, что ш е р о н не верит в невиновность Рона. Но какая мать поверит, что ее сын способен на убийство? Возможно, сейчас миссис Томпсон дома. Возможно, ей станет легче от разговора с кем-то, кто пытался спасти Рональда. ш е р о н убавила огонь, подошла к телефону и набрала номер. Трубку взяли после первого гудка. Голос миссис Томпсон звучал на удивление твердо. Алло. Миссис Томпсон, это Шерон Мартин. Я звоню, чтобы сказать, как мне жаль. Если я могу что-то сделать, вы уже сделали достаточно, мисс Мартин. Резкость ответа поразила Шерон. Если мой мальчик умрет в среду, я хочу, чтобы вы знали, я считаю вас виновной. Я умоляла вас не вмешиваться. Миссис Томпсон, я не понимаю, что вы имеете в виду. Я имею в виду, что в своих статьях вы снова и снова писали, что нет сомнений в вине Рональда. Но не в этом дело. В этом и дело, мисс Мартин. Женщина почти кричала. В этом и дело. Многие знают моего мальчика. Знают, что он не способен причинить кому-либо вред. Они все сделали, чтобы смягчить приговор. А вы, вы убедили губернатора не рассматривать его дело по существу. Мы все еще пытаемся, и я не верю, что Господь так накажет меня. Но если мой сын умрет... Не думаю, что мне придется отвечать за то, что я сделаю с вами. Связь оборвалась. Не в силах поверить своим ушам, Шерон смотрела на трубку в своей руке. Неужели миссис т о м с о на н самом деле считает... Анемевшей рукой она положила трубку на место. Молоко почти кипело. Машинально она достала из буфета коробку какао, положила в кружку чайную ложку с горкой, залила молоком, перемешала и оставила кастрюлю отмокать в раковине. Под впечатлением от угрозы миссис Томпсон Шерон медленно двинулась в гостиную. В дверь позвонили. Нил бросился к двери, прежде чем она успела остановить его. Может, это папа? с облегчением выдохнул он. Не на минуту не хочет оставаться со мной, подумала Шерон. Она услышала, как он щелкает двойным замком, и ее охватила тревога. Нил, подожди! Спроси, кто там. У папы есть ключ, поставив чашку с какао и бокал с хересом на столику камина. Она побежала в холл. Нил послушался. Одной рукой он держался за ручку, но помедлил и спросил, кто там. б и л л ю в ц дома? Я привез генератор, который он заказывал для лодки мистера Петерсона. Все нормально. сказал Нил Шерон. Мистер Люфц его ждал. Он повернул ручку двери и начал открывать ее, но она распахнулась с бешеной силой, и Нил отлетел к стене. ф о е шагнул мужчина и молниеносно захлопнул за собой дверь, хватая ртом воздух. Нил сполз на пол. Инстинктивно Шерон бросилась к нему, помогла встать и, обхватив одной рукой мальчика, повернулась к насильнику. Два четко разделенных изображения горели в ее сознании: лихорадочный блеск глаз неизвестного. И тонкий длинноствольный пистолет, направленный ей в голову. Глава восьмая. Собрание в конференцзале журнала и в n н с продолжалось до начала восьмого. Главной темой стал только что вышедший рейтинг н и л ь с о н а весьма благоприятный для журнала. Двое из троих опрошенных выпускников колледжа в возрасте от 25 до 40 лет предпочитали Ивэнс его конкурентам Таймс и Линдюсвик. Кроме того, оплаченный т и р а ж н пятнадцать процентов превышал прошлогодние показатели, и региональная реклама работала хорошо. В конце собрания встал Брэдли Робертсон, издатель. Я думаю, мы все можем гордиться такой статистикой. Мы напряженно работали почти три года и сделали это. В наши дни нелегко запускать новый журнал, и я хочу сказать, что, по моему, творческое руководство Стива Петерсона. стало решающим фактором нашего успеха. После собрания Стив ехал в лифте с с о з д а т е л е м Еще раз спасибо б р е т очень щедрый комплимент. т о т пожал плечами. Это правда. Мы сделали это, Стив. Скоро мы все начнем получать солидные деньги. Уже пора. Я знаю, как тебе было нелегко. Да, нелегко. Стив мрачно улыбнулся. Двери лифта открылись в главном вестибюле. Доброй ночи, б р е т Мне надо бежать. Хочу успеть на 7.30. тридцать. Подожди минутку, Стив. Я видел тебя на шоу сегодня. Да. Ты держался великолепно. И ш е р о н тоже. И честно говоря, я согласен с ее доводами, как и многие другие. Мне она нравится, Стив. Чертовски у м н а хороша собой и к тому же настоящая леди. Согласен, Стив. Я знаю, как много тебе пришлось пережить за последние два года. Не хочу вмешиваться, но с ш е р о н было бы хорошо и тебе, и Нилу. Не допусти, чтобы сложности, даже если они кажутся непреодолимыми, встали между вами. Я молюсь, чтобы этого не произошло, ответил Стив тихо. И сейчас я, по крайней мере, могу предложить ш е р о н нечто большее. Чем просто п а р н я стесненного в финансах и с ребенком. Ей здорово повезет, если она заполучит и тебя, и Нила. Пошли подбрось тебя до вокзала. Отлично, Шерон сейчас у меня, и я не хочу опоздать на поезд. Лимузин Брэда ждал у дверей. Водитель стал ловко пробираться по забитой транспортом улице. Стив откинулся на сиденье и непроизвольно вздохнул. Ты выглядишь усталым, Стив. Дело Томпсона, здорово тебя вымотало, Стива передернуло, да уж. Оно снова и снова напоминает обо всем. Каждая газета в Коннектикуте рассказывает о смерти Нины. Дети, наверняка, говорят об этом в школе. Я беспокоюсь, что из этого слышит Нил. Мне отчаянно жаль мать Томпсона, да и его тоже. А если тебе с Нилом уехать на несколько дней, пока все не закончится? Стив задумался. Может. Так я и с д е л а ю Неплохая мысль. Лимузин подъехал к входу на центральный вокзал с в а н д е р б и л л т а в е н ю б р е д Робертсон покачал головой. Ты еще слишком молод, чтобы помнить Стив. А в тридцатые центральный вокзал был транспортным центром страны. Был даже такой радиосериал. Он прикрыл глаза. Центральный вокзал перекресток миллиона частных жизней. Так его рекламировали. Стив рассмеялся, а потом начался век реактивных самолетов. Он открыл дверь, спасибо, что подвез. Доставая проездной, он быстро спустился в терминал. До прибытия поезда оставалось пять минут, и он решил позвонить Шерон, сказать, что успевает на поезд в половине восьмого. Он пожал плечами, не о б м а н ы в а й себя. Ты просто хочешь поговорить с ней и убедиться, что она не передумала и приехала. Он зашел в телефонную будку. Мелочи у него было мало, и он позвонил за счет абонента. Один гудок, второй, третий. Я набираю ваш номер, но никто не отвечает, сообщил оператор. Кто-нибудь должен ответить. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Конечно, сэр. Снова долгие гудки. После пятого еще раз подключился оператор. Никто не отвечает, сэр. Может, вы позвоните попозже? Вы можете проверить номер. Вы уверены, что мы звоним на 203 565 1313? -13? Я наберу еще раз. Стив не сводил глаз с трубки. Куда они подевались? Если Шерон не приехала, может, Люфцы попросили Перисов, чтобы Нил побыл у них? Нет, Шерон позвонила бы ему, если бы решила не приезжать. Что, если у Нила приступ астмы и его снова пришлось срочно везти в больницу? Приступ вполне мог начаться, если в школе он услышал разговоры о казни Томпсона. В последнее время Нила все чаще мучили кошмары. 7.29. Поезд отправляется через минуту.